Глава 12. Компромисс невозможен. В Таллине наступило утро, когда на тоне смягге взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. По причине раннего времени пешеходов на улице было сравнительно мало, поэтому пострадали всего 12 человек. Двое погибли сразу, ещё двое скончались по дороге в больницу, остальные получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, были разрушены ювелирный магазин в месте взрыва, потом оказалось, что он был ограблен в наступившей суматохе, магазин обуви и несколько офисов частных контор. Около двух десятков автомобилей, припаркованных у магазинов и едущих по улице, сгорели. Сводку происшествий маршалесса равновесия К получила в 10 часов утра, появившись в кабинете эстонского РК Квистера. До этого она инспектировала строительство российского РК Квистера в подмосковном Раменском, где располагалось управление российского финансового мониторинга. Амалия Даниловна была уже заместителем директора управления и готовилась заменить его на этом важном государственном посту. Это давало ей большие преимущества перед Эвминархом Ра, так как с момента выдвижения маршалесса могла контролировать почти все финансовые потоки мужского равновесия и пресекать их. Посмотрев сводку происшествий за ночь, она вызвала помощницу. Крокодил на сей раз надела строгий синий костюм и короткую юбку выше колен. Амалия Даниловна покосилась на её мощные ноги, подумала, что вкуса у помощницы нет. «Взрыв на теннис-мяге можно предотвратить?» Наталья Садулаевна села напротив, закинув ногу на ногу, достала сигарету. «Можно?» «Курите!» Помощница закурила, выпустила фигурную струйку дыма. Мы работаем. К концу дня будет готов тренд. Вы не успеваете корректировать реальность по всему региону. Если уж террористы добрались до Таллина, не понимаю, чего добивается Терсис. Ну сотрёт с лица земли пару-тройку миллионов человек, поменяет кое-где правительство. Вот, подняла вверх палец Амалия Даниловны. Терсис хочет того же, что и мы. контролировать весь регион. Только средство его для достижения этой цели находится за гранью морали. Мы думаем о человечестве, Терсис, нет. Помощница выпустила ещё одну струю дыма. А не может Терсис опираться на наших, так сказать, коллег изра? Не исключено, покачала головой Оля Даниловна. Насколько мне известно, Евминарх ни один раз пытался изменить реальность в пользу того, чтобы Терсис Ещё как глобальный регулятор социогенеза. Но ему это не удалось. Нам тоже. Тогда, может быть, за Терсисом стоит более мощная сила, Стапс, к примеру. Это вы мне должны сказать, кто стоит за деятельностью Терсиса. Загрузите аналитиков, поднимите всю скрытую историю регулиума, сделайте масштабный прогноз. Такая задача никогда не ставилась. Поставьте «У нас нет выбора, или мы, или Терсис». «Если в Минарх решают те же задачи, не пойти ли на компромисс? Объединить усилия, свалить Терсис?» «Компромисс невозможен», — отрезала маршалесса. «Мы станем зависимы. Я не могу этого допустить». Наталья Сайдулаевна потушила сигарету пальцами, положила окурок в пепельницу, напоминающую хрустальную туфельку, подняла глаза на хозяйку кабинета. «Я могу идти?» Амалия Данилова бросила взгляд на объёмный экран компьютера, в глубине которого вращалась какая-то схема. Что с нашим объектом? Вы имеете в виду прорвавшегося к нам абсолютника? Он появился на катере в компании двух похожих как сёстры девиц. Козлы вышли на них, пытались ликвидировать. Мы устроили плывун третьей степени, и Панов ушёл. Где он сейчас? Крокодил в юбке поморщилась. Посадить ему клопа не удалось. Прытки товарищ оказался. Предполагаем, что он снова нырнул в хроник. Попробуем поискать в ближайших виртуалах. А девица тоже исчезла. Думаю, они путешествуют втроём. Выяснили, кто они? Выясняем. Результаты будут к обеду. У вас всё? Помощница помялась, формулируя свои соображения. Понимаете, Панов ведёт себя странно. конкретные. Он не производит впечатления профессионала. Появляется в мейнстриме без защиты, бежит, снова появляется. Впечатление такое, будто он действует самостоятельно, не понимая своего положения. За ним никто не стоит, никто его не подстраховывает. В глазах маршальссы зажглося любопытство. И при всём этом он не смог бы самостоятельно выбраться в мейнстрим из хроника так? Наталья Садулаевна кивнула. Выглядит ситуация именно так. Я уверена, что без вмешательства Стабса не обошлось. Кто-то помог Панову покинуть хроник, а потом бросил его на произвол судьбы. Если пользоваться теннисными терминами, он квалифай. Интересное предположение. Что ж, найдите мне Панова и доставьте сюда, побеседуем. Помощница встала, отдёрнула юбку, вышла, ступая как военнослужащий, широко и твёрдо. Амалия Даниловна усмехнулась. Поднялась с гибким движением, прогулялась по кабинету, поглядывая на экран, потом подсела к столу и вызвала руководителя силовых служб. По сведениям контрразведчиков Терсис готовил в Европе теракт с применением ядерного устройства, что вело к уничтожению какого-то крупного города и радиоактивному заражению всего материка. Допустить теракт было нельзя, но и работать в паре с равновесим А не хотелось. Делиться властью не хотелось. Зависеть ни от кого не хотелось. Зато очень хотелось заполучить в свои руки Джокер. Абсолютник Станислав Панов вполне мог стать таким Джокером, способным проникнуть в святая святых Стабса и... Маршалеса тряхнула роскошными волосами, прогоняя мечту, проговорила мысленно. «Не спеши, королева, плод должен созреть».